Дознавателя моего он сам представился как Валентин, скорее всего зовут Валдис, или как-то еще, если у него хватило ума не делать русское имя от своего оригинального литовского, типичный Прибалт, средних лет, невзрачный с белесыми глазами, отлично без акцента говорить на русском. Двое, что с ним пришли, не похожи на амбалов, но для их дела сила и не нужна. У одного в каждой руке по большому 12-литровому ведру воды. У другого какая-то пленка. Видать, из хозяйственного супермаркета. Думаю, что для меня этого хватит. Жаль, будет их разочаровывать. Валдис почему-то нервный суетится. Возможно, нагоняет начальство получил. Вот и решил третью степень применить. Чего? Мы привычные. Путь на Голгофу лежит через страдания. Может, назовете свое имя? Только имя, мне больше ничего не надо. Зачем оно вам? Зовите меня никто. Так проще. Валдис перевернул стул задом наперед. Стул, кстати, старый, еще деревянный, конторский. Уселся на него, облокотился о спинку. Поговорим откровенно. Валдис скосился на двоих с ведром и пленкой. Выйдите. Заплечных дел мастера повернулись и вышли. Вышкаленные. Скорее всего, это Прибалтика. Хотя не исключено также, что может быть и Польша. В Мазурских болотах на бывшей авиабазе работает центр дознания и содержания перемещенных лиц. Проблема только в том, что это все создавалось под талибов, а славяне несколько другие люди. Мое руководство приказало мне не церемониться с вами. Сказал Валдис. Но, я полагаю, не допускает ошибку. Они считают вас младшим офицером войск специального назначения России. А мне почему-то кажется, что вы не из спецназа. Вы оперативник разведки, верно? О своих подозрениях я доложил начальству. Собственно, это уже не подозрение. Утром мы получили достаточно подробную информацию про вас. В предфронтовой полосе вы достаточно известная личность. Да и в Киеве. Вы изрядно следили, Как коллега-коллеги. Поздравляю. Думаю, отдать вас украинцам для суда было бы большой глупостью. Хотя я не исключаю этого. Хотите выбрать свободу? Свободу. Надо же. Свободу. Ты говоришь мне о свободе? Нет, если вы думаете, что я разыгрываю Зою Космодемьянскую, то сильно ошибаетесь. Это глупо, есть более тонкие методики. Допрашивающий, если он недостаточно опытен, и сам не заметит, как уйдет в сторону, вдаль светлую. Да, говорю. Валдис был серьезен. Об этом стоило бы говорить с вашими хозяями, не вам. Об этом стоило бы говорить с вашим хозяевом, не вам. Вальдес принужденно улыбнулся. Вероятно, вы принимаете меня за представителя местной службы безопасности. Верно? Ми-6. Валдис достал из кармана какой-то пропуск с магнитной полосой и голограммой. Поднес к глазам. Поддержал, пока не успел все рассмотреть. Как видите, пропуск постоянный. Родители уехали в Великобританию, когда мне было несколько лет. Я ходил в британскую школу, потом в университет. В каком-то смысле я антипод вам, господин Никто. Поздравляю. Нет, серьезно. Я не сомневаюсь в том, что у вас есть ваша правда, за которую вы так яростно боретесь. Просто со стороны эта правда выглядит совсем не так, как представляете ее вы. Я же вы пример того, как среда влияет на человека. Вы тоже можете быть свободным, поверьте. Нет, спасибо. Хотите, расскажу, почему все происходит так, как есть сейчас? Почему весь мир ополчился на вас? Весь мир? Да, весь мир. Не думайте, что тот же Китай, он на вашей стороне. Китай всегда на своей стороне. И никто и ничто этого не изменит. Ближний Восток? Да, они с одной стороны говорят, что против нас, но с другой стороны... Они ездят на машинах и слушают нашу музыку. Калинку-малинку они не слушают. Верно? Еще они убивают вас. Да, это вы верно подметили. Но то, что происходит сейчас, это ерунда, по сравнению с тем, что могло бы происходить. Мы контролируем ситуацию. Уверены? Уверен. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу. Проблема не в том, что вы коммунисты, и у вас несменяемый президент. Даже если у вас будет другой президент или не президент, вопрос все равно останется. Вы не вписываетесь в этот мир. Понятно? Представьте себе, что рядом с вами живет медведь. Допустим даже, что он каким-то чудом купил земельный участок, на котором живет, и построил в нем берлог. Он весит больше тысячи фунтов. Он просто огромен, и у него большие зубы. И рядом с ним живете вы. У вас есть дети, которые хотят играть на вашем участке. Они ходят в школу. А вы бы хотели жарить барбекю по выходным. Но понимаете, что запах мяса может привлечь медведя на участок. И еще вы понимаете, что если он придет... Шансов остановить медведя у вас будет очень и очень немного. Теперь вы понимаете, почему к вам так относятся? Ничем не могу помочь, Валдис. Можете. Ваша проблема в том, что вы такие. Не больше и не меньше. Но мы все равно решим эту проблему. 150 миллионов не могут быть препятствием для жизни миллиарда людей. «Мы сильнее вас, господин Никто. Мы сильнее прежде всего потому, что ваша молодежь мечтает о нас. Клубиться, как в Лондоне, любить, как в Париже. Вы когда-нибудь задумывались, а что такое для других народов Москва? Вы меня пытаетесь убедить? Или самого себя?» Вальдес тяжело вздохнул. «Вы нравитесь мне, честно». Я давно работаю на вашем направлении. После Киева я вас даже зауважал. Но надо правильно выбрать сторону, пока есть такая возможность. Не важно, сколько пройдет лет. 10, 20, Но мы вас додавим. Современный мир не таков, где можно угрожать другим. А Россия – постоянный источник угрозы. Возможно, можно будет создать какую-то объединенную территорию на федеральных началах, как США. Но таким государством, каким вы являетесь сейчас, вы не будете. Слишком опасно для будущего. Я предлагаю вам принять участие в этом. Хотя бы для того, чтобы контролировать ситуацию. Поверьте, нам очень не хочется, чтобы в руки какого-то психованного генерала попали ваши ядерные ракеты. Нам нужны русские, хотя бы для того, чтобы держать ситуацию под контролем и не попадать в те ловушки, в которые мы попадали раньше. Я вполне допускаю такой вариант, что вы останетесь едиными, но подчиняться правилам общего мира вы обязаны. Не хотите принять решение? Я его уже принял. И какой же? Валдис. Я улыбнулся. Я не хочу быть на стороне дураков. Дураков? Он пожал плечами. Вы так ничего и не поняли. Почему вы не хотите понять? Нет, это вы ничего не поняли. Видите ли, Валдис, в ваших рассуждениях есть один небольшой изъян. Почему-то вы полагаете, что вы всегда будете играть белыми фигурами, что у вас будет преимущество. Мы такого не предполагаем. «Нет, предполагаете. Ваше допущение о том, что вы исчерпали все способы давления на нас, кроме военного вторжения, а мы и не приступали», – Валдев скривился. «Вы полагаете, что на нас можно давить?» «Я это знаю. Более того, я в этом уверен. Речь не идет о том, что мы будем давить на вас пропагандой. Речь идет о том, что мы будем убивать вас» чего не делали уже сотни лет. Мы можем передать ракетные комплексы маджахедам и талибам, террористам всего мира. Представьте себе, как трудно будет жить после этого в мире. Представьте себе спящие ячейки в вашей стране, в других странах. Вот кто-то остановил свой универсал недалеко от взлетной полосы Хитроу и ждет. Одной ракеты настоящей не той просроченной дряни, которую они получили в Ливии. Хватит, чтобы сбить самолет с тремя сотнями пассажиров на борту. Кто захочет летать после этого? Как вы сможете после этого передвигаться по миру? Представьте себе террористические ячейки. Но кто-то им поставляет оружие, взрывчатку, информацию. Представьте себе взрывы в крупнейших городах Европы. Мы жили так и живем. А вот сколько выдержите вы, Валдис? Представьте себе террористическую войну, но террористы будут скрываться не там, где их можно достать ракеты с беспилотника. Они будут скрываться в черной дыре и выходить оттуда только на время атаки. Как в Европе 80-х. Долго ли вы сможете прожить в таком мире? Дверь в преисподнюю не на нашей территории, и ключ не в ваших руках. Валдис долго молчал, потом сказал, «Мой отец ненавидел вас. Я не понимал, почему. Теперь понимаю. Он не ненавидел нас. Он нас боялся». Валдис встал. «Тогда я вас оставляю. Решите, что хватит, скажете. Мое предложение пока в силе, хотя я понимаю. Да, теперь я понимаю». Валдис повернулся, чтобы уйти, но я присвистнул. Он повернулся. Знаешь, в чем ваша проблема? Ваш медведь постоянно рядом с вами. Вам никуда от него не деться. Валдис ничего не ответил. Он повернулся, чтобы идти. Но я снова его окликнул. Валдис. Когда я выберусь отсюда, мы продолжим. Палачи знали свое дело. Они застелили пол пленкой чтобы потом проще было убираться. Один лил из ведра воду, а второй ловко прижимал кусок пленки, чтобы воду невозможно было выплюнуть. Пытка водой, не зная даже, как это описать. Ты теряешь ориентацию. Кажется, что ты тонешь. Легкие разрываются от боли. Ты пытаешься выплюнуть воду вместе с тем, что есть, и не можешь. Потом тебя резко переворачивают, и ты выхаркиваешь все это вместе с собственными легкими. Потом тебе свет в лицо фонарем, и орут. Говори, говори, гад. А потом все начинается снова. Потом я вдруг понял, что нахожусь в каком-то другом помещении, более светлом, с обоями на стенах. Там, где я был до этого, была только старая кладка. На мне была не собственная одежда, порванная и заблеванная, а спортивный костюм серого цвета. Качественный даже потому, как ты чувствуешь его ткань. Я сидел за каким-то столиком, а напротив в углу стоял Валдис и говорил с каким-то типом. Еще один козел устанавливал на штатив камеру. Разговор у Валдиса, судя по всему, был нелегким. Слышал я его очень плохо. Уши жутко болели от того, что туда попала вода. В голове шумело. Но видеть-то я видел. Я видел, как Валдис в чем-то убеждает этого подозрительного, одетого в хороший костюм типа. А тот, судя по выражению его лица, убеждаться не собирался. Разговор продолжался минут десять. После чего Валдис раздосадованно покачал головой и вышел. А тип начал что-то выяснять у оператора. Потом пришел врач. Разница с нормальным врачом у которого была в том, что он носил перчатки не телесного, а черного цвета и из более грубой резины. Он осмотрел меня, светя в глаза фонариком. Я подумал, что они собрались применить сыворотку правды, но никакого укола не было. Врач о чем-то переговорил с новым дознавателем и вышел. Дознаватель сел на свое место, включил ноут, начал что-то делать там. Я не видел, что именно. Потом он оставил в покое ноут. Посмотрел на меня и одобряюще улыбнулся. Дмитрий? Ага, эта птица похоже, более высокого полета. Не то что Валдис с его ущемленной маленькой гордостью. Соловьев Дмитрий Александрович, верно? Вообще-то при рождении меня звали не так. Но оперативный псевдоним он назвал верно. Полагаю, мне нет нужды представляться. Тем более, что и вы не горите таким желанием. Можете звать меня Марк. Я СФБР, США, отдел по борьбе с терроризмом. Тема нашего разговора будет убийство посла США на Украине, Дэвида Гастингса. Уверен, что вы понимаете, о чем идет речь. Мы бы хотели прояснить это дело раз и навсегда. Расследование практически завершено. Пусть даже нам пока не удалось задержать виновных. Нам нужна информация о том, кто заказал убийство посла Гастингса. Информация, полученная из рук источника, который непосредственно участвовал в событиях. Видите ли, Дмитрий, вы по уши в дерьме. Он уже угрожать стал. События во Львове привели к гибели гражданских лиц. Это военное преступление, и вы непосредственный его исполнитель. Даже непростой исполнитель, попавший нам в руки. А нам нужен хотя бы кто-то для этого дела. Гагский трибунал засиделся без работы. К смертной казни вас, конечно, не приговорят, но... Есть еще один вариант. Вы предстаете перед трибуналом, но не как обвиняемый, а как свидетель, как анонимный свидетель. Мы понимаем, что КГБ будет искать вас после этого. Но мы готовы помочь вам сменить свою идентичность. Видимо, на моем лице что-то отразилось, потому что американец улыбнулся. Конечно же, ФСБ. Я все время забываю. Видите, мой отец тоже работал в ФБР. Имел дело с советскими шпионами. Его звали Карл. Шведское имя. Я сначала не врубился. Но если бы вас больше часа пытались утопить, для вас бы тоже, наверное, не сразу дошло. Шведское имя. Карл. Именно так звали мудрого викинга. Привет издалека. Видимо, американец что-то заметил на лице. Она снимала камера, и явно не одна. Поэтому он взял стул, точно так же, как Валдис, и сел напротив меня. Он даже повернул его спинка ко мне, как Валдис. Начал что-то мне втирать про то, как правильно я сделаю, если вовремя сменю сторону, И выступлю в Гааге в качестве свидетеля обвинения. А сам скосил глаза влево. Я посмотрел. Его указательный палец мелко, но отчетливо подрагивал. Выбивая неровную дробь на спинке стула. С-О-Г-Л-А-Ш-А-Й-СЯ. Азбука Морзе. Соглашайся. Завтра викинг. Твою мать. Это мог быть обычный трюк. В конце концов, не так-то сложно узнать кличку викинга, с американскими-то возможностью по прослушиванию, и еще проще научиться азбуке Морзе. Но я посмотрел в глаза этому американцу, и что-то заставило меня начать ему верить. Не поверить, а именно начать ему верить. Хотя, может быть, это было просто малодушие. По распоряжению американца от пребывания в камере меня освободили. Меня отвели в нечто напоминающее душ, а потом повели в столовую. В душу на входе стоял местный спецназовец, мордастый, с автоматом Г-36КВ последней модернизации. Я такую знаю. У него приклад интересный, как бы из двух частей. Снимаешь верхнюю щеку? И вот у тебя оружие, с которым можно стрелять в тяжелом бронешлеме. Спецназец был молодым, мордастым. На меня смотрел с интересом. Наверное, первый раз вживую видел русского оккупанта. Хотя нет. Русские оккупанты купили у них порт, искупает квартиры и прибрежную недвижимость. В местных газетах можно встретить возмущенные статьи и высказывания, что русские задрали цены на недвижимость, и теперь местным она не по карману. Да и неправильно, когда этнически чистые работают на предприятиях, принадлежащих оккупантам. Неправильная какая-то оккупация получается. Я краем глаза смотрел на него, молодого, лет на 10 слишком моложе меня, и думал, что дало ему пребывание в независимой стране. Что он получил от этого? Что такое его страна? Что такое история его страны? Чему учат на уроках истории в школах? Чему его учили? Заучивали имена мелких феодалов, которых теперь называли великими князьями, и думают, что это история. Вспоминали то, как убивали оставшиеся верным присяге русских белогвардейцев. Сокрушались тому, что в 39-м не смогли дать отпор, или тому, что в 44-м освободителей вышибли из страны. И я понимаю, что у каждого есть своя гордость, но всему же есть пределы. Как можно променять великое и огромное на малое и убогое? Как можно гордиться тем, что служишь в армии, которая в случае вторжения продержится от силы часа два? Зачем вообще такая армия нужна? Почему бы не посчитать, что вы получили за время своей независимости? Что у вас есть, кроме долгов и счетов за отопление зимой в 200 евро? Может вы рады тому, что самая успешная ваша индустрия теперь туристическая? А в столице вашей страны люди зимой топят дровами? Потому что нормальное отопление не по карману. Нет, вы могли ошибиться, я понимаю. Каждый может ошибиться. Мы сильно ошибались. Но зачем вы продолжаете бороться за то же самое? Почему вместо того, чтобы сказать «Да, мы ошиблись, давайте жить дружно» и попробуем поправить то, что еще можно поправить? Вы продолжаете противостоять нам. Для чего привечаете на своей земле всякую мразь, типа бандеровцев или натовской разведки? Неужели не понимаете, что они уйдут, а вы останетесь и будете отвечать? Вспомнилось то, что я один раз увидел в интернете. Прибалты участвовали в операции НАТО в Афганистане. Куда и зачем их понесло. И в Баграме на стрельбище они организовали тир. Когда они перевооружались, Бундесверт бесплатно дал им пулеметы МГ-3 из старых запасов, а американцы винтовки М-14. И вот они устроили тир и брали деньги за то, чтобы пострелять из раритетов. Интересно, им самим-то при этом не стрёмно было? Впрочем, о чём это я? Они Европа, жители малых и убогих местечек, которые просто не умеют смотреть за горизонт. Для них драка за тёткин дом на Косогоре уже война. Жаль мне их. Помылся. В общем, мыло жидкое, мочалка из какой-то дряни мягкой. И не потрешься толком. Европейская. Одежду мне дали новую, в запечатанном пакете. Повели обедать. Удалось рассмотреть, где мы есть. Это был какой-то старый ангар, и в нем поддувало. А внутри него контейнеры, подключенные к электричеству. Принюхался. Почему-то показалось, что воздух морем пахнет. Тюрьма ЦРУ во всем ее величии. Контейнеры занимали едва ли не треть ангара. На оставшихся двух третях были какие-то стандартные поддоны с хорошо упакованным оборудованием.